Меня интересовали вовсе не змеиные кварталы и неокрестности Гранд-Базара. О нет, я хотел арендовать помещение на границе двух районов. Улица Мизишвили, вытекающая с Турецкой площади, отлично подходила для моих целей. До гадюшника и дорогих отелей и казино рукой подать, но формально это уже пригорье.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 Я сам у вас обеды заказываю, очень удобно. Раньше сыновья привозили домой, готовили. Так держать. Ты мой клиент, а что такого? А вас уже все пригоре гудит. И как? У меня на душе потеплело. Нравится сервис. В часы пик не очень, признал прокатчик. На велики ко мне не добраться, а машина стоит в пробке. Можно и полтора часа заказ прождать.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 Забрал свое расписание и отправился навстречу с одним из лучших бойцов империи. На душе скребли кошки.